Глава 29. Новый компаньон. «Мы собираемся в парк. Не присоединитесь к нам?» Подошел к нему артсман Едва Алина попрощалась с Борисом. «Почему, собственно говоря, и нет?» – пожал он плечами. Ада ничуть не обманывалась по поводу произошедшего в Марине. Мать точно знала, что Измайлов стрелял в ее мальчика. Но как бы страшно это ни выглядело, подобный поступок был оправдан и продиктован желанием именно спасти Самуила, что, собственно говоря, и произошло. Поэтому она и ее муж поняли и приняли эту суровую необходимость. В этой связи они всегда были рады обществу Бориса, будучи искренне благодарны за то, что он вырвал их из эпицентра восстания. А ведь повезло так далеко не всем. Как бы ни были благородные и чистые помыслы восставших, подобные беспорядки всегда сопровождаются всплеском преступности, причем в самых жестких ее проявлениях. Однако приглашение на прогулку – это было что-то новенькое. Настолько близко, они его к себе еще не пускали. Вообще-то Борис к этому не больно-то и стремился, но признаться, подобный шаг ему был приятен. Правда, не все семейство было настроено дружелюбно по отношению к своему спасителю. Самуил всячески избегал общения с ним и во время морского перехода, и по прибытии в форталезу. В крайнем случае, все его общение сводилось к коротким нейтральным фразам. Вот и сейчас парнишка проскочил к выходу с веранды первым, намеренно отвернувшись от Бориса. «Итак, Даниил, о чём вы хотели со мной поговорить?» – поинтересовался Борис, идя рядом с банкиром. Ада с детьми шла по тротуару немного впереди. Шанти бегал вокруг них, всё время заигрывая со своей подружкой, свободу которой, в свою очередь, ограничивала мать. «Ну и правильно. По дороге время от времени проносится пара мобили». Куда чаще встречаются грохочущие по мостовой конные экипажи. Как ни странно, но хватало случаев, когда последние сбивали пешеходов. Причем даже на тротуарах. «А с чего вы взяли, что у меня к вам разговор?» изобразил удивление Артсман. «Мне так показалось», – пожал плечами Измайлов. «Вы проницательны, Борис», – заметил Даниил. «Это несложно. И так», – подбодрил его молодой человек, – «Дело в том, что события в Гран-Паре уже вышли за рамки обычного для этих краев бунта. В Бразилии набирает обороты гражданская война. У нашего банка сильные позиции, причем наши представительства оказались по обе стороны конфликта, и они в равной степени нуждаются в нас». «Даже так», – хмыкнул Борис. «Руководители восстания искренне сожалеют о случившемся с моей семьей». Бандитский налет, который никак нельзя было предугадать. Вам от этого легче? Нет, но жизнь продолжается. И мне открывается окно возможностей, не воспользоваться которым из-за каких-то там принципов попросту глупо. Решили заработать на гражданской войне. от чего бы и нет. К тому же у меня появилась возможность хотя бы частично отблагодарить того, кто спас мою семью. Скорее ваших детей. Мою семью. убежденно возразил Даниил. «Как скажете», — не стал спорить Измайлов. «У вас есть свободные средства?» «В настоящий момент здесь, в Форталезе, на моем счету находится 35 тысяч рублей». «Ага. То есть порядка 27 тысяч долларов. Уже неплохо». «А что вы скажете, если уже через год я утрою эту сумму?» «При этом кроме денег от вас ничего не понадобится». Вы передаете их мне, мы заключаем договор по сути, остальное – мои заботы. Скажу, что я не верю в сказки. Это не сказка. Я в неоплатном долгу перед вами. А еще у вас наверняка имеется недостаток оборотных средств, дабы вложиться в это предприятие с максимальной выгодой. И это тоже не стал юлить банкир. Сколько же на этом собирается заработать сам артсман если обещает 300% Борису? Вот уж вопрос. А еще Измайлов затруднялся представить объемы предстоящих финансовых операций, коль скоро банк Даниила пасовал перед ними. Сделка по сути. Черт, да это практически беспроигрышный вариант. Прогореть при таком подходе можно лишь в случае, если компаньон реально обанкротится. Но этот риск вполне оправдан. То, что он узнал о Бартсмане, говорит о его деловой хватке и успешности. К тому же потомственный дворянин Соединенных Архипелагов Америки – удовольствие не из дешевых, и банкир не стал бы вкладываться в это, руководствуясь одними лишь амбициями. Конечно, при военных поставках, а об иных говорить не приходится, жалкие 35 тысяч рублей выглядят бледно, но, быть может, главной целью Даниила является именно благодарность? Если только дела не настолько плохи, что приходится скрести по сусекам. «И все же, что в приоритете? Потребность в свободных средствах или благодарность?» – решил уточнить Борис. «Я слышу слова делового человека», – уважительным тоном произнес банкир. «Не обманывайте себя, мистер Артсман. Я моложе, чем можно подумать. Мне только через четыре месяца исполнится семнадцать». «Нет никакого смысла скрывать свой возраст. В случае заключения сделки Борису все одно придется предъявлять свою суть». И в этом случае его несовершеннолетие тут же даст о себе знать. Впрочем, это относится только к системе. Для деловых соглашений его возраст не был помехой. «Да? Вот уж удивили, так удивили. Признаться, я думал, что вы прошли перерождение. Борис, где вы растеряли вашу непосредственность, импульсивность и горячность, столь присущие юному возрасту?» «О, уверяю вас...» Все вами перечисленное время от времени проявляется то по отдельности, а то и скопом. Причем порой в самый неподходящий момент. Итак, вы не ответили на мой вопрос. Изначально в приоритете была благодарность. Я просто не ожидал чего-то более значимого. Но коль скоро вы ставите вопрос так, то позвольте узнать, о какой сумме может идти речь. Позвольте вернуть вам вопрос, какая сумма интересует вас. «Нашему банку и миллиона будет мало, но давайте я сразу обозначу границы. Я готов заключить с вами сделку с гарантированным доходом в 300% на сумму до 50 тысяч долларов, так как выступлю личным гарантом. Я, конечно же, перед вами в неоплатном долгу, но...» Многозначительно протянул Даниил. «Не утруждайте себя. Я прекрасно понимаю, что у любого неоплатного долга есть определенные границы». и что не все можно измерить деньгами. Если бы вы не завели речь о деньгах, то, уверяю вас, улыбки вашей дочери и счастья в глазах вашей супруги мне было бы вполне достаточно. Но раз уж вы сами решили использовать деловой подход...» Борис слегка развел руками. «Если речь о больших вложениях то тут я уже ничего гарантировать не могу». «Все же возможность прогореть существует», констатировал Борис. «Учитывая наши связи, она минимальна. но да, риски присутствуют. Однако я не стал бы предлагать вам это, если бы дело того не стоило». «Ну что же, я готов рискнуть. Скажем, полмиллиона долларов». При этом Борис остановился и полуобернувшись посмотрел в глаза собеседнику. «Измайлов не стал ничего добавлять. Все и так ясно». К тому же характер молодого человека банкиру уже был известен. Все говорило о том, что обмана Борис не потерпит и ни перед чем не остановится. «Мне нравится ваша решительность, молодой человек», и не подумав тушеваться или отводить взгляд, открыто произнес Артсман. «Только деньги находятся на счету в русском банке», – продолжив путь, пояснил Борис. В наш век научно-технического прогресса – это не проблема, а десяток дней ничего не решает. В таком случае предлагаю после прогулки навестить нотариуса и заключить сделку по сути. Разумеется, по сути. Борис не знает банкира, а потому доверяться ему на основе только юридических документов и не подумает. Конечно, риск велик даже в этом случае. Но, во-первых, предложенная форма контракта была самой надежной – а во-вторых, это не все средства Измайлова. И вообще, отчего бы не вложиться в выгодное предприятие, раз уж есть такая возможность. Прогулка по парку удалась на славу, и тон ей, по большей части, задавали Ева и Шанти. Они носились по стриженному газону с детской непосредственностью и задором, неизменно приковывая к себе взор. Борис откровенно наслаждался этой картиной. а еще неподдельным счастьем, которое буквально излучали родители. Впрочем, не все пребывали в приподнятом настроении. Самуил все время сторонившийся Бориса начал постепенно сближаться с ним, как человек, намеревающийся поговорить и не решающийся сделать первый шаг. Они уже стояли практически плечом к плечу, но подросток упорно отмалчивался – при этом не отводя нарочито внимательного взгляда от забавляющихся с собачкой родителей и сестры. «Ну давай уж, парень, либо прокляни, либо поблагодари. Только не держи в себе», — хмыкнул Борис. «Почему вы отказались помочь тем господам?» — наконец произнес Самуил. «А как тебе объяснил это твой отец?» — глянув на него, поинтересовался Измайлов. «Не он отказался им помочь», — отвернувшись, буркнул подросток. «М-да». «Я-то думал, что ты спросишь, от отчего я выстрелил в тебя». «Это отец мне объяснил. Вы хотели остановить меня и стреляли на повал, чтобы я своими криками не навлек беду на всех нас. А потом сами же бросились меня спасать. Но сеньор Педро, его сестра и матушка, почему вы не помогли им?» «Вообще-то я им помог, разогнав из пушки бунтовщиков, что наседали на них. Это потом, но там, в городе. Ведь вы могли...» «Не мог парень». «В том-то и дело, что не мог», – покачав головой, возразил Борис. «Твой отец сразу же принял то, что я отдаю приказы, и был готов подчиняться ради спасения своей семьи. Но главное даже не это. Слышал когда-нибудь поговорку «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе?» «Да». «Так вот, вас вывести я еще мог. Причем все время приходилось присматривать за одним не в меру горячим пареньком». И что бы я делал, если бы к нам присоединились Педро с Фелисией и их матушкой? Более чем уверен, что в этом случае мы не прорвались бы к яхте. Но вы пустили их вперед, чтобы они расчистили нам путь. Я просто отошел в сторону и не стал им мешать делать то, что заблагорассудится. После чего воспользовался появившейся возможностью. Но если бы мы пошли все вместе, то нас всех и зажали бы на том самом берегу, и уже никто из нас не спасся бы». «Сомнительно, что нашелся бы кто-то, готовый обстрелять нападающих из пушки и разогнать их». «А так спаслись все», – пожав плечами, закончил Борис. «Откуда вы знаете, что они спаслись?» – с нескрываемой надеждой поинтересовался Самуил. «Господи, парень, тебе нужно переживать о твоих близких, а не о каких-то незнакомцах». «Вы не ответили на мой вопрос». «Да вон они идут, живы и здоровы», – кивая на приближающуюся по аллее троицу, пояснил Борис. он конечно видел их недолго и при лунном свете но во первых ночь была светлой а во вторых даром что ли у него развитый дар художника так что узнал без труда вы уверены впившись взглядом в приближающихся даму девушку и молодого морского офицера поинтересовался подросток разумеется я уверен у меня фотографическая память и добавил про себя что было бы неплохо если бы у этих аристократов с памятью были определенные трудности Нет никакого желания общаться с задиристым братцем и сестрицей. Та еще парочка. «Самуил, стой!» – едва ли не выкрикнул Борис. «Куда там?» Мальчишка сорвался с места, словно камень из прощи, и рванул по дорожке. Измайлов попытался было его ухватить за руку, но не преуспел в этом. Не гнаться же за ним в самом-то деле. Остается только с досады скрипеть зубами. сеньор Синьора! Синьорита!» «Я так рад, что вам все же удалось спастись!» Восторженный и с неподдельной радостью затараторил молодой арцман. Ада и Даниил, заслышав голос сына, прекратили развлекаться, оставив его в обществе Шанти. «Самуил, не приставай к сеньорам, поди сюда!» – окликнул сына быстро сориентировавшийся банкир. «Папа, мама, это они! Они спаслись! Неужели вы их не узнаете?» В запальчивости выкрикнул подросток, обернувшись в их сторону. «Синьор, мы знакомы?» – в удивлении вздёрнул бровь Педро. «Молодой человек, возможно, обознался», – беря офицера под руку и стараясь увести на боковую аллею, произнесла его мать. «Нет-нет, мама, это они», – возразила девушка, вперевшая в Бориса гневный взгляд. «Двое мужчин, женщина, мальчик, девочка и собачка. Никакой ошибки, негодяи!» фелисе прекрати немедленно! Сеньоры, сеньора, я прошу прощения за выходку моей дочери!» «Погоди, мама!» – убирая ее руку и вслед за сестрой, гневно уставившись на Измайлова, произнес офицер. «Не стоит делать то, о чем, возможно, придется пожалеть!» – спокойным и уверенным тоном произнес Борис. Он стоял, привалившись правым плечом к стволу дерева и скрестив руки на груди. «Сеньор, я хотел бы знать ваше имя», приблизившись и вздёрнув подбородок, произнёс молодой человек. «Потомственный дворянин российского царства Зотов Борис Николаевич», представился Измайлов, и не подумав менять позу и называться настоящим именем. Впрочем, та фамилия, под которую он сейчас путешествует, также настоящая, он ведь получил на неё документы совершенно легально. «Барон Педро Дамото», Боднув его коротким кивком, представился молодой офицер. «Чем обязан сеньор?» – поинтересовался Борис. «Понимал ли он, что своим поведением еще больше провоцирует горячего барона?» «Разумеется. Но ничего не мог с собою поделать». Встретился взглядом с его матерью и с легким налетом сожаления едва заметно пожал плечами. «Вы оскорбили меня, и я требую удовлетворения. Где мои секунданты смогут вас найти?» «Не хотелось бы вас разочаровывать, сеньор, но вы не можете со мной драться ввиду младости моих лет. Извольте взглянуть на мою суть», — спокойно произнес Борис, предоставляя молодому человеку доступ к своим характеристикам. «Проклятие!» — в сердцах выдал барон Дамота. Увы и ах, но вызвать на дуэль не недостигшего восемнадцатилетнего возраста было попросту невозможно. система этому не воспротивятся, вовсе нет». «Но вот не поймут-с. Позору не оберешься. Вызвать своего спасителя, коль скоро он посмел при этом допустить оскорбление, это пожалуйста. Кто-то, конечно, покачает головой, но большинство примут как должное. А вот мальца, не достигшего возраста возрождения, уже моветон». «Не переживайте так, барон. Всего лишь неполные полтора года, и я к вашим услугам», с нескрываемой иронией произнес Борис. «Но уж вы-то не можете назваться недрослем и не подумал отступать молодой аристократ, обернувшись к мистеру Артсману. «Педро!» – попыталась вмешаться баронесса. «Мама, оставьте, он в своем праве!» – воинственно вмешалась Фелисия. Хорошо хоть не стало хвататься за бульдог, который наверняка находится в ее дамской сумочке. И обращаться с ним она умеет. Впрочем, все это ерунда. Пора заканчивать с разворачивающимся фарсом. «Еще немного, и дело зайдет слишком далеко». «Позвольте полюбопытствовать, сеньор», — начал было Измайлов. «Борис, мне казалось, сеньор барон обращается ко мне», — оборвал ванкир молодого человека. «Потомственный дворянин Соединенных Архипелагов Америки Арцман, к вашим услугам. Чем могу быть полезен?» — уже обращаясь к Дамото, закончил Даниил. «Я требую удовлетворения», — зло бросил барон. «На каком основании?» «Насколько мне помнится, я в ту злополучную ночь вообще не проронил ни слова». «Мужчина, прячущийся за спиной мальчишки», – презрительно бросил Педро. «С вашего позволения, я характерник и прекрасно вижу вашу суть. Но я не вижу ее у этого молодого человека. Обстоятельства, при которых мы оказались с ним вместе, говорили о его большом боевом опыте. Вывод?» «Он также характерник и недавно прошел через возрождение. Я только сегодня узнал о его истинном возрасте. Но это ни в коей мере не умаляет его заслуга моей благодарности. Так в чем суть ваших претензий, сеньор Дамота. Вы повели себя недостойно дворянина. И в чем это выражалось? Каждый дворянин обязан прийти на помощь благородному в трудной ситуации. Вы совершенно правы. Но разве мы именно так и не поступили?» На момент нашей встречи ни вам, ни вашим спутницам уже ничего не угрожало. Как при этом повел себя господин Зотов, не имеет значения. Угроза вашим жизням уже была устранена. Или вы, имея на руках оружие, которое получили благодаря решительным действиям моего спутника, были не в состоянии позаботиться о себе? Вам нужна была охрана? «Что же вы молчите, сеньор барон?» «Менее чем через полчаса на нас напали бунтовщики и зажали на Малу. Мы оказались на волосок от смерти, если бы вы были с нами...» «Так это были вы?» – изобразил удивление артсман. «Что вы хотите этим сказать?» – вздернул бровь Дамота. «Только то, что Борис тремя выстрелами из пушки со своей яхты разогнал нападавших на вас». «И, как вижу, его усилия были не напрасны». «Впрочем, это не имеет значения». «Сеньор барон, я нахожу ваши претензии необоснованными, а поведение оскорбительным, а потому требую ваших извинений». «Я не стану извиняться», – вскинул подбородок молодой аристократ. «В таком случае назовите место, где вас смогут найти мои секунданты». «Мы проживаем в доме барона Алагоа». «Честь имею», – коротко кивнул банкир, заканчивая неприятный разговор. Вот уж чего Борис не ожидал, так это подобного поведения от банкира. Дворянство он, конечно, купил, но с мужским достоинством и характером у него все в порядке, о чем свидетельствует и тот бандит, которого он застрелил на пороге своего номера. Барон и его сестра удалились с гордо поднятыми головами, переполняемые гордыней и выказывая решительный настрой. По виду же баронессы было видно, что на ее хрупкие плечи упала тяжкая ноша. И понять ее несложно. Ее сын, похоже, регулярно добавлял ей седых волос, потому что в запасе у него не было возрождений. Не в смысле его молодости, просто они были уже израсходованы. На дуэлях было принято использовать методы только традиционной медицины. И раны, полученные на поединках, излечивались точно так же. Причем шрамы непременно должны были зарубцеваться, дабы не исчезли при последующих использованиях аптечки. «Иначе несмываемый позор». Так что этот Педро подвергался реальной опасности окончить свой жизненный путь. «Вам было совсем не обязательно идти на поводу у этого молодого повеса», «провожая памятную троицу», произнес Измайлов. «Если бы я дал слабину, то потерял бы все местные деловые контакты. Причем по обе стороны конфликта. Одно дело, обманувшись оказаться под защитой недоросля», И совсем другое не ответить на оскорбления. В Америке к этому отнеслись бы куда проще. Но я ведь делаю ставку на Бразилию. «Надеюсь, вы не пренебрегали боевыми умениями», заметил Борис, бросив взгляд на взволнованную аду, которая прижимала к себе дочь. «На этот счет можете не волноваться», уверенно улыбнувшись, заверил банкир. «Папа», начал было Самуил. «Все нормально, сынок», остановил его Даниил. Ты руководствовался чистыми помыслами. Не твоя вина, что этот мир таков, каков он есть. Но я надеюсь, что это послужит тебе уроком».